Клодин. Клодин дернулась в кресле, когда запищал телефон. Отлично, Зара прилетела. По ее распоряжению, все в офисе агентства Кэлхун плюс Кэлхун было ослепительно белым. Кирпичные стены, выкрашенные белой краской, белые висячие лампы, длинные белые столы с белыми мисками, полными маленьких белых шоколадок, каждая завернута в отдельный белый фантик. После недолгих переговоров с хозяином здания, хотя в ее случае это была лишь видимость переговоров, потому что мало кто мог ей отказать, клодин получила разрешение выкрасить в белый цвет даже роскошные полы из широких дубовых досок. Сотрудникам было велено не загромождать рабочие столы, одежду вешать в шкаф, а если они хотели есть, делать это исключительно в кухне. чистота превыше всего. Подчиненные понимали, Клодин хотела, чтобы, входя в офис, клиенты могли спроецировать собственное видение на девственно чистые поверхности, их личные холсты. Минималистская атмосфера офиса должна была вдохновлять. Те же, кто хорошо знал Клодин, знали и другую причину для выбора белой концепции. Минимализм как стиль проще всего защитить. Он был достаточно абстрактен, чтобы о нем свободно рассуждать, приятен и продвинутым, и традиционным клиентам. Показывая дома, Клодин руководствовалась теми же принципами. Большинство агентов привыкли оформлять пространство, стараясь воссоздать ощущение комфорта, в надежде, что клиент в результате почувствует себя дома. Но не Клодин. Она предпочитала показывать пустые, лишенные мебели дома, позволяя потенциальному покупателю дать волю собственному воображению, а точнее, пустота позволяла ей навязать ему свое. В последнее время такой подход стал еще и вынужденной мерой. Заполнить дом мебелью и прочими атрибутами уюта означало дополнительные расходы, которые агентство Кэлхун плюс Кэлхун не могло себе позволить. Клодин вышла из своего кабинета и обратилась в белое пространство. «Я жду вас всех!» Они окружили ее через несколько секунд. Глядя на полукруг внимательных лиц, Клодин испытывала гордость. Гордость, потому что она сама их выбрала. Главным образом она сама, и в какой-то степени Генри. Вместе они тщательно отобрали команду. Целенаправленно. Она очень мало делала без конкретной цели. Клодин понимала важность сбалансированной силы, наличие которой и составляло разницу между среднеуспешным и бессовестно успешным суперприбыльным бизнесом. Каждый из сотрудников обладал уникальным талантом, который вносил заметный вклад в дело. Рашида была слушательницей, идеальным агентом для тех, кому психолог нужен не меньше, чем новый дом. Луиза была специалистом по сбору данных. Она была профессиональным аналитиком и блестяще отслеживала последнее веяние. До недавнего времени она трудилась в избирательном штабе Берни Сандерса. Американский политик левого толка, наряду с Хиллари Клинтон, один из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году. Но, прочитав однажды гарвардское исследование, в котором утверждалось, что продолжительность человеческой жизни в Колорадо намного больше, чем в Вашингтоне, она собрала чемоданы и подалась на Запад. Натали пришла из армейского резерва. Благодаря своей дотошности она отлично подходила для требовательных клиентов, привыкших во всем находить недостатки. Она угадывала их недовольство еще до того, как они что-либо замечали, и ловко убирала возможный источник раздражения с глаз долой. Элис была ландшафтным экспертом, агент для тех, кого больше интересовал участок, нежели сам дом. Джон специализировался на немолодых жертвах развода, тех, кого мужья, а жены, оставили ради юной модели и кто стремился вложить немалые отступные вместо незапятнанной изменой. «Быть может, Джон не откажется переехать с ними за компанию», — шутили они. Он смеялся, флиртовал. И не только, как подозревала Клодин, принимая во внимание непрерывную смену роликсов, омег и тагов у него на запястье. Продажи у Джона шли не особенно успешно, у всех остальных тоже. В последнее время, по крайней мере. Все знали, что компания переживает не лучшие времена, и Клодин понимала недоумение сотрудников, когда несколько месяцев назад она наняла Джулс, своего инструктора по йоге, У Джулс не было никаких специальных обязанностей, она стала офис-менеджером, заказывала ручки, стикеры и прочие канцтовары, выполняла самые разные поручения. Она отлично справлялась, и дела при ней, казалось, пошли более гладко. Агенты были счастливы, что им больше не нужно самим бегать за кофе, никто не жаловался. Напрямую, Клодин, разумеется, нет. Никогда». Между собой, однако, они, скорее всего, решили, что появление Джулс напрямую связано с частными занятиями йогой, которые она днем устраивала для Клодин в маленьком конференц-зале, которым никогда не пользовались. Они, наверное, думали, что Клодин приватизировала Джулс, потому что та была замечательным инструктором. И еще важнее, чтобы не делиться ею с остальными риэлторами в Аспене. И они не ошиблись в своих предположениях. Они хорошо знали своих начальников. По крайней мере, одного из них. А вот Генри — не так, чтобы очень. клодин знала, что они видели в нем загадочного художника, довольно милого, но застенчивого, малообщительного интроверта. Их обязанности не предполагали особого взаимодействия с ним. Недавно он перестроил офис и перенес свой кабинет на другой конец этажа от кабинета клодин Иногда сотрудники не видели его днями. С тех пор, как Генри вернулся из больницы, он стал еще более замкнутым, и его старались беспокоить как можно меньше. Все, кроме Джулс. У них с Генри был какой-то особый контакт. В течение нескольких недель до больницы и фиаско с Флиннами она часто оставалась в офисе допоздна, помогая ему с документами для проекта. клодин удивлялась. Казалось, Джулс была не во вкусе Генри. Полная противоположность ей самой. Мягкая, улыбающаяся и совершенно не стильная. Каладин не отрицала, что почувствовала легкий укол ревности. Хотя, конечно, у Генри было право на измену, учитывая ее роман со Стивом. Но она знала, что Генри не станет ей изменять. Он предпочитал упиваться жалостью к себе и лицемерить, нежели предаваться мимолетным сексуальным увлечениям. И Каладин была этому рада. Потому что именно жалость и ненависть к себе и делали его работу такой чертовски хорошей. Его дизайн подпитывался его терзаниями. Чем хуже он себя чувствовал, тем внимательнее к деталям он был. Творчество стало для него единственным выходом — спасением. Особенно после того, как он бросил пить. Теперь, после больницы, все изменилось. Он больше не мог работать. Совсем. И гораздо сильнее, чем ревность по поводу его отношений с Джулс, Клодин испытывала облегчение от того, что у Генри появилось новое «отвлечение». Безобидный флирт, который поможет ему не скатиться в пропасть темных мыслей, что бродят в его бриллиантовой голове. А ведь он совершенно выпал из реальности. О чем он думал утром, предлагая уехать из Аспена навсегда? Абсурд какой-то. Говорит об этом именно сегодня, когда прилетела Зара, и на кону судьба компании. «Я еду в Монтагюхаус немного пораньше», — заявила она агентом. «Вы все должны быть там как минимум за полчаса до начала». Это самый важный вечер в вашей жизни. Все, каждый мини-кропкейк, каждая импортная шоколадка, все для того, чтобы эта сделка состоялась. Никогда, ни на секунду не забывайте, что сегодняшний вечер именно ради этого. И пока Зара не попросит ключи от входной двери, ничего не закончено, чего бы нам это не стоило. Делай все, что возможно, или безнадежно отстанешь. Один из многих советов, полученных ею от Стива. Это был хороший совет. А у него их было множество. Как провести безупречный день открытых дверей, как лучше всего польстить потенциальному клиенту, не целуя его в задницу, как отделить серьезного покупателя от тех, кто просто тратит ваше время на бессмысленные просмотры. В самом начале она была подобна рыбке прилипали, что лепится к акуле, питаясь кровавыми ошметками, вываливающимися у нее из пасти. Но в отличие от рыбки, для Клодин переезд не был бесплатным. Недолгим — это да. К счастью, Стив все делал быстро и вечно извинялся за это. Упрекал ее в том, что она была слишком соблазнительна, слишком сексуальна. Она не обольщалась его лестью. Но она бы соврала, если бы сказала, что ей не нравилось его внимание. Больше ведь он ничего ей не дал. За те несколько вечеров, что они провели вместе, она ни разу не смогла кончить. Всё всегда происходило слишком быстро. Но даже если бы Стив и мог продержаться дольше, этого всё равно никогда бы не случилось. Неважно, она спала с ним не для этого. Это были строго деловые отношения. Он её трахал, она взамен училась бизнесу. Намного быстрее, чем если бы она просто работала агентом. Забавно. Она ведь почти забыла о нём. Кажется, возвращение в Монтагюхаус было чревато воспоминаниями не только для генри Но предаваться воспоминаниям было некогда. «Если вам нужна мотивация», — продолжала она, «просто подумайте, что позже, когда Зара расскажет всему миру о том, как она влюбилась в Аспин, вы будете гордиться тем, что сыграли в этом определенную роль». «Да, Луиза?» Луиза аж подпрыгнула, чуть не разлив кофе. По крайней мере, кружка была новая, предыдущая с логотипом Берни, по настоянию Глодин куда-то исчезла. до да чего они утомительны эти прогрессисты «Да, согласно исследованию Кэлтон Глобал, две трети людей руководствуются именно первым впечатлением», отрапортовала Луиза. «Кэлтон Глобал. Консалтинговая фирма, специализирующаяся на исследовании потребительского рынка». «У нас нет права на ошибку». «Луиза», — сказала Клодин. «Твоя работа на сегодняшний вечер — принимать у гостей пальто и сумки. Я не хочу, чтобы этим занимались официанты. У них много лишнего липнет к рукам». «Я куплю по дороге еще вешалок, чтобы нам точно хватило», — сказала Луиза. «Купи. Только деревянных, конечно, а не дешевых пластиковых», — уточнила Клодин. «Рашида, я хочу, чтобы ты присматривала за братьями Альпайн. Они там строго для декора, исключительно, чтобы добавить местного аромата. Открывать рот они должны только за тем, чтобы есть. Так что держи их у стола с мясными закусками и подальше от Зары». «Будет сделано», — сказала Рашида. «Элис, ты подтвердила доставку цветов?» «Да», — ответила Элис. «Все доставили. Фикусы на входе, суккуленты на кофейной столике, орхидеи на камин». «Джон», — сказала Клодин, — «две вещи. Во-первых, не слишком кокетничай с миссис Тигельман. Чуть-чуть можно. Мы хотим, чтобы она была довольна, но не слишком, чтобы не расстраивать капитана. Он тоже должен быть доволен. Они оба очень важные клиенты. И второе. «Мне нужно, чтобы ты еще принес немного угощений, на случай, если Заре захочется чего-нибудь более зажигательного». «Есть идея что ей нравится? Принеси разных». «Похоже, нам обещают снежок на вечер». «А реальный снег нас не смущает?» — спросила Рашида. «Там совсем скверно на улице. Что, если дороги станут непроездными? Нас не волнует, как Зара потом доберется до своего отеля?» «Ты уверена, что волнуешься за Зару, а не за себя?» — прищурилась Клодин. Рашида смутилась и опустила глаза. «Хотите, я просчитаю частоту выездов снегочистителей и распыления соли в нашем районе, просто чтобы быть уверенными?» — спросила Луиза. «Нет», — огрызнулась Клодин. «Погода не испортит нам этот вечер». В ее словах прозвучали одновременно и гарантия, и угроза в адрес земной атмосферы. «Натали». «Да, мэм. Армейская привычка, от которой Натали никак не могла избавиться, сколько бы Клодин ее не бронила за это. Клодин презирала формальность, от формальности веяло старостью. «Натали, если ты сегодня вечером назовешь меня мэм перед Зарой, я тебя уволю». «Конечно, мэ... Клодин, ты должна все проконтролировать. Пройдись по всему дому и проверь, что все было на местах». Диванные подушки взбиты, центральный камин полон дров, все скатерти убраны со столов. — Мы терпеть не можем скатерти, — сказала Натали. — Дом должен выглядеть, как наш аспенский замок Виндзор. — Вы имеете в виду Букингемский дворец? — спросила Джулс. — Нет, — ответила Куладин. — Выходные королева проводит в Виндзоре. Такой личности, как Зара, нужно много домов. Она никогда не переедет сюда насовсем, слишком далеко. «Монтагюхаус — это идеальный второй дом, тот, в который, в гуще ее хаотичной жизни, и неважно, раскланивается она на сцене в Токио или убегает от папарацци по улицам Цюриха, она будет хотеть вернуться, сбежать от всего и отдохнуть, наконец». Именно в этот момент клодин обратила внимание на то, как оделась Джулс. На ней было зеленое вязаное платье с длинными рукавами, все в маленьких снежинках. «Ты и вечером будешь в этом платье?» «Оно такое праздничное!» — воскликнула Джулс. В отличие от остальных, она никогда не подавала в виду, что боится Клодин. Возможно, такому самообладанию ее научила йога, оно же проявлялось в ее почти каллиграфическом почерке. Списочки, которые она оставляла агентам, сообщая о пропущенном звонке, всегда выглядели так элегантно, и поэтому для Джулс у Клодин было специальное задание. Мне надо, чтобы ты написала номерки для Тайного Санта. А вообще-то я назначаю тебя главной во всем, что касается игры. Убедись, что длинный дубовый стол стоит в гостиной так, что его всем видно. Ты же будешь сразу забирать у всех подарки. Гости не должны сами ставить их на стол, иначе все будут знать, кто что принес». «Ясно», — сказала Джулс. «Зара играет?» — спросил Джон. «Да», — ответила клодин «Имейте в виду две вещи». «Во-первых, если она заберет ваш подарок, не обижаться. Джон, в прошлом году, похоже, все просто ополчились на меня. И во-вторых, ни в коем случае никто из вас не забирает подарок у Зары. Понятно?» Все кивнули. Кладин смотрела поверх голов, в окно, на мгновение загипнотизированное падающим снегом. Метель и в самом деле усилилась. Возможно, Рашида была права. Если все они окажутся запертыми в доме, и Заре придется провести ночь в компании этих чудиков, она точно передумает покупать. Надо будет все сделать в темпе. Два часа на все про все максимум. клодин снова обратилась к своей команде. «Пожалуйста, запомните всем. Да, сегодня мы устраиваем вечеринку, но для нас это все равно работа. Развлекайтесь, но не увлекайтесь. Пейте умеренно». В этот момент дверь распахнулась, и вошел Генри. Он выглядел устало. Едва на всех взглянув, он пошел прямо через кухню в свой кабинет.